Глава 30. Филипп бережно взял подарок. «У меня отец собирает старинные музыкальные инструменты из разных стран», – тихо сказал он. «Можно я ему передарю? Твоя вещь, владей! С днем рождения тебя! 21 тебе!» – улыбаюсь я. «В честь праздника я решаю потратить ценные ресурсы, а именно сделать десяток фото». Для начала снимаю всех вместе, немцев и нас. Мы скорешились-таки, причем не только именинник с Иркой, а еще и наше руководство. Потом отдельно фотою Филиппа и Ирку. Надо же им показать родителям фото друг друга. Но об этом и не подумали. Дети? Че? Ирка пыталась сначала изобразить роковую красотку, но я эту дурь быстро присек. Она не друзьям Филиппа должна понравиться, а родителям. То есть предстать скромной девушкой. Я даже косметику заставил смыть. Получилось такое домашнее создание. Причем по причине насилия над ней после удаления косметики Ирина сидела, даже не улыбаясь. Такая милота вышла, даже позавидовал немцу. Пришлось заряжать второй десяток пластинок. Иначе всем бы не хватило общих фото. Шесть немцев, восемь нас. Два фото молодых, два фото Марты для моих самцов с соседей. Вот Марту я не ограничивал сексуальности. И, если честно, я бы ее еще поснимал в отдельной приватной фотосессии. Два кадра остались фотики, и еще десяток про запас. Жаль, вчера не вспомнил про выимененный фотик. Когда мы возлагали цветы к памятнику красноармейца на горе Геллерта, бабуле бы понравилась. На горе еще стояла статуя свободы, работая штробля, но мы ее осмотрели только издалека. Объявили свободное время до восьми, потом выезжаем в аэропорт. В зале осталось всего несколько человек, руководители делегации ушли к себе, Марта со свитой рванула по магазинам. Ирка бы с удовольствием составила им компанию, но не может по политическим мотивам. Шучу. Не по политическим, по личным. Как ей жениха бросить? Еще с нами сидела страшненькая подружка Марты. И не менее страшненькая, но фигуристая Леночка-гимнастка. Запала, что ли, на меня? Смотрит, почти не отрываясь. «Ладно, я к себе душ приму, и, может, в город схожу, остатки денег потрачу», — сообщил я и отправился в номер. Только я намылился, стук в дверь. Быстро смывая себе пену и, чертыхаясь, выхожу из душа. «Но кто там?» — спрашиваю, не открывая, стараясь запрыгнуть в трусы, а потом и в шорты. «Это я, Толик!» — слышу голос Филиппа. «Толик, это я!» — возражаю, недовольный я. Все же открываю дверь. В комнату заходит Филипп с пакетом. «Это тебе подарок за помощь с Ириной». Он протягивает пакет. «В обалдении вываливаю его содержимое на кровать. Бальзам «Уникум» местный. Джин, вроде как шотландский. Упаковка-кассет для плеера. Парфюмерный набор из мыла и какого-то флакона. Колготки женские или чулки. И венец всего». Джинсы немецкого производства Сенти. Немецкого. Немцы закупили в свое время право на их производство. Размышляю, как поступить с подарками. Брать не хочу, ломает. Хотя я уже отказывался, и он все равно принес. Видно, что от чистого сердца, и тем не менее. Джинсы сразу не возьму, дорогой подарок. Кассеты можно, колготки и духи тоже лучше Ире отдай, начиная сортировать подарки на две кучки. Не могу я Ире. Она сказала, и так могут наказать за спекулясию, произнес сложное слово по-русски Филипп. Я ей уже надарил сумку полную, а это куда деть? Подаришь подругам? Спорю я. Очень глупая смерть. Ира мне не простит, а врать я не умею, признается влюбленный. Ты мне подарил очень ценный подарок, инструмент. Я не стал отказываться. И тебя, прошу, тоже не отказываться. Тут еще журнал есть, сменял у японца еще когда вы не приехали. Смотрю на японский журнал с рисованными картинками. А ведь это манга, и название манга Эротопия у него. Бог ты мой! удивляясь фантазии японцев, листая журнал. «Если не возьмешь, то отдам соседям», – добивает меня Филипп. Немец ушел, а я стал укладывать свое богатство. Все, кроме журнала. Я внимательно осмотрел его содержимое и понял, что вести такое Советский Союз чревато неприятностями. Подарю Николаевичу. Решил я. А что делать? Виктор Николаевич, он бы отдал Мишке или Анатолию, а вдруг бы тебя взяли?» И выкинуть рука не поднялась. Да, кадость, но подарок. Давайте, выкиньте вы, оправдываюсь я. Ладно, правильно все сделал, молодец. А то поймали бы на границе тебя или ребят с этой порнографией, признал шеф. Хрен он выкинет, больше чем уверен. Зато я и про подарки рассказал немецкий, и от бомбы избавился. Теперь, если что, можно сказать, мол, известил о полученных подарках руководство. Я не знаю, как сейчас на такое смотрят, а журнал мне и не понравился, хотя загнать его в СССР можно было за приличную сумму, уверен. Прощаемся с немцами. Они уезжают завтра. Ирка рыдает на шее у Филиппа. Да так, что я не удержался и потратил последние два снимка в кассете на эту сцену. Отдаю им, пусть покажет своим. Маму уж точно бы тронула любую, я так думаю. Отдельно зацеловываю своих поварих, увидимся ли когда. Марта поцеловала меня, но в щечку, а парней засосала по-взрослому. У Толика и Мишки отношений хуже некуда. Все зло от баб, и никому ничего не обломилось, наверное. Приехали в аэропорт рано. Да вылета еще часа два, вылет двадцать три по местному. Мелочь, оставшиеся только у меня, нам всем пришлось, кстати. Туалеты действительно платные. А остальные потратили свои форинты по ноль, а у меня еще 35 форинтов на остатки. Иду по зданию аэропорта, решаю, куда их потратить. Вижу, Швепс продают. Его и в других местах продавали, но у него, как бы сказать, имидж же нет. Советским, за счастье, пепси-кола и кока-кола. Швепс никто не покупал, да и я не люблю его, но у меня есть джин. Вернее, джин и бальзам у Виктора Николаевича на хранении. Боюсь, тормознут меня с бутылками на таможне, а шефу не впадлу для меня пронести. Он ко мне симпатии проникся, причем, возможно, и из-за изделий японской полиграфической промышленности. Не выкинул его. Листает украдкой. Короче, купил я Швепс этот, четыре бутылочки, и магнитик с изображением Будапешта. Осталась совсем мелочь, ну уж и не нужно. Объявили посадку на наш рейс. В самолете мне не повезло. Со мной летели два дяди с задницами по полтора кресла каждый. Причем оба важные по самой не хочу. И, соответственно, смотревшие на меня с недовольством, Как посмел сидеть рядом, я сидел посередине и сразу грамотно вдавился в спинку кресла, выставив локти, прижатые к спинке, по сторонам. Две рыхлых глыбы сначала не поняли, что им давит так в бока, а потом синхронно посмотрели на меня и потребовали убрать руки. «Можно я с краю сяду?» – предложил я. «Ну-ка, руки убрал». «Ты кто такой?» – рассверепел тот, кому я предложил поменяться местами. «Не поменяется!» – грустно подумал я и закрыл глаза, якобы сплю. «Можно этого хама пересадить от нас?» – громко спросил тот, что сидел у окна у проходившей мимо стюардессы, чем не кстати для себя привлек внимание Виктора Николаевича. «Анатолий, что тут происходит?» – услышал я его голос и нехотя открыл глаза. «Не знаю, я сплю. Отвечаю шефу, укоризненно глядя на него. Мол, сам не видишь, что ли? По локти уберет, пропыхтел толстяк с краю. Я свое место занимаю, и локти у меня за спинку не выпирают. Констатирую очевидный факт я. Вы, мужчины, сядьте скромнее, а вообще худеть вам надо, сказал вдруг шеф. Бухнул уже опять, что ли, подумал я. Ты кто? Зло спросил у него крайний. Документы покажи. Николаевич хмыкнул и достал корочки. КГБ СССР. Подполковник Муратов успел прочесть я. И толстики тоже. По крайней мере, они сразу припухли. Наверное, рыло у них в пуху. Не хотят с конторой ссориться. А шеф какой жук. Сам из КГБ и молчал. А я ему журнал отдал еще. И алкашку. Вот я доверчивая душа. Думал, раз бухает на работе, значит свой. Прилетели в Шереметьево ночью. Пока получали багаж, пока таможню прошли, уже рассвело. Мне можно было никуда и не уезжать. Ведь у меня рейс на Красноярск через 10 часов. Но охота и по Москве погулять. Тем более деньги у меня есть, рубли в смысле. Нас собрали перед расставанием и поблагодарили за отлично проведенные мероприятия. пообещав дать отзывы на нас только в самом лучшем виде. Ребята обменивались телефонами и адресами, а я не стал. Разбежимся и не встретимся ведь больше. Хотя затиховаться не вышло, подошла гимнастка и скромно попросила мой адрес в Красноярске. Дал. Пришлось брать и ее. А оказалась коренная москвичка, уже сто лет они живут в Москве. Как будто это о чем-то мне должно говорить. Виктор Николаевич отдал мне мое спиртное, еще и журнальчик предложил, мол, на, Анатолий, порнушку. Я с гневом отказался. Оставшись один, первым делом иду в отделение связи дать телеграмму бабуле и отцу. На знаках не экономлю. Вышло аж на 8 рублей, по 20 копеек за слово, это срочное. А простая шла по пять, но мне для спокойствия и бабули-то не жалко. А батя? А батя и так в меня верит, родная же кровь. что со мной будет? Отдаю сумки в камеру хранения багажа, так как в автоматических камерах нет свободных ячеек. Сажусь на автобус и еду в Москву, замечая, что некоторые пассажиры странно на меня смотрят. Почти все что-то читают, приметы этого времени. Читают в транспорте, газеты, журналы, книги, учебники. Сейчас мы реально самая читающая страна в мире. Приглядевшись, замечаю странную закономерность. На меня смотрят только те, кто читает газеты, причем комсомольскую правду. Стараюсь уловить, какая в этом связь. Но из-за тесноты заглянуть никому за плечо не удается. Лишь по прибытию к станции метро я увидел свое фото в газете и неразборчивый текст. Бегу к ларьку и прошу комсомолку. Нет уже, бубнит старушка, и мне приходится искать еще ларек. Хорошо, хоть сейчас это не трудно. Наконец, покупаю газету и читаю заголовок над моим фото с последнего доклада, где я отвечал на нападки империалистов. Советский комсомолец потребовал извинения от США за российское издевательство над их гражданами японской национальности. И сама статья. Также он потребовал признать неправомерным нанесение ядерного удара по мирному населению Японии. Американская журналистка с телевидения Балтимора Опра Уинфри была вынуждена бежать от вопросов. Кто? Я потребовал. Кто бежала? Это была сама Опра? Завертелись мысли у меня в голове. Вот засветился, так засветился я.